Глава 18. К бутику Баг я подошла в самом отвратительном настроении, которое не исправили даже вкусные рыбные котлетки, которые я позволила себе слопать на обед в купе с салатом и кофе по-венски. Давно в моей жизни не было столь черной полосы. Пропажа примеренного колье и никогда не виденного мной кольца, похищение, а затем таинственное появление кубка в пакете на столе Иришки, предстоящая свадьба Романа Глебовича, известие о бракосочетании Антона и беременной Леры, знакомство с сумасшедшим режиссером, который оказался женихом Белки, увольнение Розовой и появление в нашем офисе подлой доносчицы Екатерины, а в довершении глупое шоу с участием козла, лошади, истеричного ведущего и неадекватных артистов. Единственным спокойным, интеллигентным человеком среди тех, кто организовывал представление, мне казалась Маша, но она обвинила белку в корыстолюбии, я обиделась за бабулю, сделала горское замечание, а та впала в ярость и разорвала мне рука в платье. Сначала я разозлилась. Но сейчас понимаю, Маша-то понятия не имеет, что Изабелла Константинна моя ближайшая родственница. Дмитрий ни словом не обмолвился своей помощнице о том, чья я внучка. Интересно, почему он решил помалкивать? Хотя нет, меня совершенно не беспокоит поведение Барашкова. Передо мной возникла иная проблема. Я медленно приближалась к центральному входу в бутик, ругая себя изо всех сил. «Ну вот зачем я распустила язык? Нет бы промолчать и не делать Марии замечания. Но подо мной словно свечу зажгли. И как теперь нам с Горской работать? Мне нужно извиниться? Или лучше сделать вид, будто ничего не произошло?» В отвратительном расположении духа я вошла в магазин и наткнулась на бледную Бондареву, которая тут же зашептала. «Вот ужас, вот беда! Вот ведь что случилось!» А что случилось-то? Не поняла я. Ты ничего не знаешь? Обомлела Света. Весь бутик гудит. Неужели ты из офиса не высовывалась? Наоборот, меня здесь не было. Я ездила на репетицию праздничной церемонии. Объяснила я, невольно отметив, что волосы продавщицы сегодня выглядят просто потрясающе, очень красиво покрашены и уложены так, словно Бондарева только что вернулась от стилиста. А в чем дело? Светлана шепнула «Иди сюда». Она открыла дверь, ведущую на склад, и нырнула туда. Я в недоумении последовала за ней. Варвара Семенна приказала всем молчать, объяснила свое непонятное поведение Бондарева. Когда народ зашептался, Грязнова вызвала управляющих этажами, заведующих секциями и приказала им пресечь все толки. Хоть случай и не в нашем магазине произошел, а в Бразилии, Но, знаешь, это все равно плохо. Поэтому я тебя сюда затащила, здесь пусто. А в торговом зале много свидетелей. Кто-нибудь начальница стукнет, что мы сплетничаем. Тебе даже замечания не сделают, Арни прикроет, а мне достанется. Варвара злая, хуже ведьмы. Ты расскажешь, в конце концов, что случилось? Вклинилась я в бесконечный словесный поток Светланы. Но толкового ответа не услышала. В моей сумочке проснулся мобильник. Звонила как раз Грязнова. Она с плохо скрытым беспокойством, забыв поздороваться, начала беседу с вопроса. «Ты где?» Пару минут как вернулась в офис. До этого была на репетиции праздничной церемонии, потом обедала. Отрапортовала я и услышала приказ. «Поднимись ко мне в кабинет, надо обсудить рабочий вопрос». До сих пор Грязнова никогда не приходила в голову совещаться со мной. Но я решила ничему не удивляться и, пообещав прийти через минуту, сказала Светлане. «Потом поболтаем. Ты куда?» — спросила Бондарева. «Грязновой», — ответила я, шагая к лифту. Продавщица семенила рядом, прижав к груди стиснутые кулачки. «А, понятно». «Что тебе понятно?» — снова разозлилась я. «Перестань говорить загадками». Света сделала глубокий вдох, но не успела слово сказать, потому что подъемник распахнул двери. В кабине было пять человек. Свободного места осталось мало. Я быстро вошла в лифт и нажала кнопку. Неприлично было вот так бросать Бондареву, но она, честно говоря, здорово мне надоела. Варвара Семёновна усадила меня в кресло и сразу, без предварительного вопроса, как дела, произнесла. «Слушай внимательно, я очень на тебя надеюсь. Мало мне пропавших колье и кольца, так еще худшая история приключилась. Ты уже знаешь?» «Нет», — ответила я. Грязнова налила себе воды из бутылки, стоявшей на столе, и ввела меня в курс дела. Через улицу от бутика Бак стоит огромный торговый центр Бразилии. Шесть его этажей забиты одеждой, обувью, сумками, товарами для дома и, конечно, косметикой, под которую отведено очень много места. Основная часть кремов, пудры, губной помады и прочего традиционно размещается на первом этаже, но на пятом Есть отдел, где представлена так называемая лекарственная линия. Средства, помогающие в борьбе с прыщами, аллергией, кремы, которыми пользуются после пластических операций и тому подобное. Цены в Бразилии чуть ниже, чем у нас. Продукции нашей фирмы там не торгуют. Бак не жалуется на отсутствие покупателей. Мы заманиваем народ разными способами. Например, устраиваем бесплатные мастер-классы по макияжу. Но, конечно, наличие в непосредственной близости конкурентов никому не нравится. Мы с Бразилии, как французские универмаги, Принтам и лафает, Те стоят на одной улице почти впритык друг к другу и сражаются за каждого человека с кошельком в кармане. Пару часов назад Варваре не позвонил ее заклятый друг Владимир Иосифов, занимающий такую же должность в Бразилии, и рассказал, что у них случился форс-мажор. Одна из покупательниц упала с пятого этажа. Несчастье произошло в таком месте, куда покупатели не ходят. Об ответвлении, которое ведет к служебному лифту и кабинету Иосифова, посторонние не знают, а своим там нечего делать. С одной стороны этого отсека тянется стена, а вот с другой — балюстрада высотой сантиметров 80. См. Если подойти к ней и посмотреть вниз, то можно увидеть холл первого этажа. Бразилию проектировал архитектор со странностями. Там полно колонн, подвесных мостиков, арок и прочих никому не нужных излишеств. То ли девушке стало плохо, и она прислонилась к заграждению, потеряла равновесие и упала вниз. То ли бедняжка решила покончить жизнь самоубийством, но теперь она мертва. На место происшествия прибыли специалисты. Понятное дело, скрыть этот случай не получится. Сейчас у всех есть мобильники с видеокамерами. Ролики о происшествии, вероятно, уже появились в сети. Около несчастной обнаружили небольшой фирменный пакетик Бразилии с кремами для проблемной кожи. Там же лежал кассовый чек, подтверждавший покупку. Бедолага посетила отдел медицинской косметики. А в кармане ее платья нашли бейджик сотрудницы бутика БАК, с именем Екатерина. «Вот нахалка!» — не выдержала Варвара, когда Владимир назвал имя погибшей. «Нашей продукции ей мало. Пусть только вернется на работу». «Варвара, ты не въехала?» — воскликнул Владимир. «Девчонка, труп». «Боже, нет!» — ахнула Грязнова, до которой лишь сейчас дошла суть происшедшего. «К сожалению, да!» — мрачно пробурчал Иосифов. «Это плохо и для вас, и для нас». Если пресса раскопает подробности, начнут писать, что продавщицы бутика БАК бегают в Бразилию за косметикой, так как не доверяют продукции родной фирмы. А нам совершенно не нужен пиар, связанный с самоубийством. Но оцени профессионализм Константина, одного из наших охранников. Он служил в Чечне, трупов не боится и вообще мужик с головой. Несчастная шлепнулась в тот момент, когда он совершал обход, рухнула в полуметре от него. Бывший военный быстро, еще до приезда полиции, проверил содержимое карманов и сумочки девчонки. Искал документы, хотел найти паспорт или служебное удостоверение, а обнаружил бэдж. Костя спрятал его, а заодно и пакет с косметикой. Сообразил, не надо, чтобы название «Бразилия» ассоциировалось с несчастьем. Полиции он потом показал и то, и другое, но когда народ стал скапливаться на месте происшествия, Покупки и Бейджа около тела не было, их никто не заснял. Таким образом, Костя вывел из-под удара не только нас, но и вас. «Посторонние не в курсе, что погибшая — ваша сотрудница. Теперь вы помогите нам. Сделаем что угодно», — пообещала Варвара. «Пусть кто-нибудь из твоих девчонок, найдите не дуру, а хорошо соображающую, расскажет полиции, что Екатерина жаловалась на головокружение, Ее пошатывало, она пила таблетки от каких-то сосудистых проблем. Грязнова оборвала рассказ и, глядя мне прямо в глаза, спросила. «Понимаешь?» Я кивнула. «Ну да». Иосифов решил, что из двух зол надо выбрать меньшее. Гибель девушки лучше представить несчастным случаем, чем самоубийством. «Умница!» — выдохнула Варвара Семёновна. «Ступай к Иосифову, он тебя ждет». Скажешь полиции про плохое самочувствие Екатерины. Вот не поверишь, когда я ее на работу брала, внутренний голос мне шепнул. «Варя, найди вескую причину и откажи Роману Глебовичу». Я опешила. «Простите, Варвара Семёновна, какое отношение к этой истории имеет Звягин?» Управляющая сначала нахмурилась, потом махнула рукой. «Ладно, ты своя». «Погибшая Екатерина?» «Дочь Олега Буркова» нашего лучшего вип-клиента». От неожиданности я чихнула. «В нашем бутике работала наследница миллиардера, и никто об этом не знал?» «В каком отделе служила бедняжка?» Грязнова попыталась удивленно поднять брови, но обколотый ботоксом лоб не дал это сделать. «Козлова, ты не поняла, кто погиб?» «Продавщица Екатерина», — смиренно ответила я. «Фамилию ее вы не назвали» как и отдел, где она работала. У нас несколько сотрудниц с таким именем». Варвара Семеновна подалась вперед. «Степанида! Погибла! Фурсина!» «Катя?» Глупо переспросила я. Ее же сегодня утром назначили младшим ассистентом Арни. Недолго девочка новой должности радовалась. У меня заломило виски. «Погодите, Екатерина, дочь Олега Буркова? Но у нее другая фамилия!» И Я видела детей миллиардера. У него девочка-подросток лет 12, кажется, ее зовут Александра. И совсем маленькая Арина. Они обслуживаются в ВИП-зоне. Вы ничего не путаете? Может, все-таки погибла не Фурсина? Вы не ходили в Бразилию, не видели тела. В коллективе ни одна Катя и... Екатерина, дочь Буркова, от первой жены, перебила меня Грязнова, от Анны Фурсиной, бывшей балерины. Олег с ней довольно долго прожил. Потом свинтил к актрисе Любови Пирамидовой. Та сейчас во всех сериалах светится. Александра — ее младшая сестра, а Арина — дочь от брака с Бурковым. Катя, отца, который ушел к другой женщине, не простила. Сменила его фамилию на мамину. Роман дружил с Анной Фурсиной много лет. Екатерину давно знает. «Прикольно», — пробормотала я. «Почему же она работала простой продавщицей?» Варвара Семеновна откинулась на спинку кресла. Катя очень хорошая девочка, честная, с принципами. Порвала с отцом и, хотя тот пытался наладить отношения, на контакты не шла. Между прочим, Олег совсем не сволочь, не гад. Он Анне постоянно помогал. Оставил ей шикарные апартаменты, давал деньги. А когда бывшая жена тяжело заболела, отправил ее в Германию. Оплачивал километровые счета за лечение. Но, увы, Анна умерла. А Катя, похоже, винила отца в том, что мама заболела и не желала с ним общаться. Спустя некоторое время после похорон матери Катя пришла к Роману с просьбой взять ее на службу, потому что у нее есть возможность устроиться в дом Рикарда. Я удивилась. Странная логика. Дом Рикарда, старейший бренд, его знают во всем мире. Попасть туда на работу – огромная удача. Зачем Кате бак, если у нее такое заманчивое предложение? Грязнова сложила руки на груди. У Фурсиной не было опыта работы. Главный визажист Рикардо проводил в Москве мастер-класс. Любой желающий мог заплатить деньги и поучиться у него. Вроде его зовут Эрик. Эдуарда, поправила я. «Мы встречаемся с ним на неделях моды и в Париже, и в Милане, и в Нью-Йорке. Очень талантливый стилист, чем-то похож на Франсуа». Катя пришла на его лекции, продолжала управляющая, и очень понравилась мастеру. Тот порасспрашивал девушку и сказал, «Сейчас я не могу вас пригласить к нам. В Рикардо существует никогда не нарушаемое правило. Любой претендент на место должен отработать год за прилавком и шесть месяцев в выбранном направлении. Устройтесь на службу в крупный бутик, например, в БАК. У него прекрасная репутация». Поработайте продавцом, затем полгодика потрудитесь визажистом, и я вас возьму». Я попыталась переварить услышанное. «Екатерина не хотела делать карьеру у нас?» «Наш магазин был для нее всего лишь трамплином для поступления в Рикардо», подтвердила Варвара Семенна. У Кати уже набрался год стажа за прилавком. Роман договорился с Арни, откровенно объяснил ему ситуацию, сказал. «Франсуа, девочка...» Очень мне близкий человек, к тому же сирота. Сделай одолжение, пусть Катя поработает в твоем отделе. Ставку ей выделят. Никого из прежних сотрудников увольнять не придется. Получишь лишние руки. Если после перехода Екатерины в Рикардо ты захочешь, чтобы у тебя было не два, а три человека в ассистентах, я оставлю ставку. Знаю, ты любишь сам выбирать себе работников. Но, пожалуйста, сделай мне одолжение. Катя больше чем на шесть месяцев не задержится. И Арни согласился. «Мне он ничего не сказал», — воскликнула я. «Думаю, не успел, ведь о переводе Кати в ваш офис договорились пару дней назад», — пояснила управляющая. Я окончательно растерялась. «Значит, увольнение Ирины никак не связано с продвижением Фурсиной по службе?» Грязнова поморщилась, словно от зубной боли. «Нет, для Екатерины открыли новую штатную единицу. Пойми, Фурсина — прекрасный человек». Она не желала никаких досужих разговоров, просила и Романа, и меня молчать о том, какие отношения связывают ее с боссом. Другая бы на ее месте мигом подала себя под нужным соусом, открыто заявив «Я дочь Олега Буркова, который в бак миллионы оставляет, а моя покойная мать была близкой подругой нашего босса, он для меня дядя Рома». Вот бы местные подлизы к ней бросились. Екатерина могла у нас принцессой стать, но категорически не хотела привлекать к себе внимание. Звягин платил Фурсиной очень хорошие деньги, чтобы дочь приятельницы не нуждалась. И оцени его деликатность. Кате постоянно выписывались премии, вроде как, за отличную работу. Роман Глебович не унижал девушку вручением конвертов из своих рук, берег ее самолюбие. Немалые суммы, которые она получала, преподносились как награда прекрасной служащей. Сейчас он очень расстроен, Мне тоже не по себе. Но для постороннего человека ситуация выглядит так. Розова ушла, на ее место взяли Фурсину. Ты же в курсе всего, понимаешь, что мы не хотим оглашать, почему уволилась Ирина и по какой причине в офисе Арни появилась Екатерина. Незачем коллективу судачить о личных делах шефа. Но ты свой человек, невеста Антона, поэтому... Из моей груди, помимо воли, вырвался стон. Плохо себя чувствуешь? Испугалась Грязнова. «Пожалуйста, возьми себя в руки, ступай в Бразилию, Иосифов ждет, Расскажи полиции о головокружениях Екатерины». «Вам Роман Глебович велел это сделать?» — спросила я. «Ну, обратиться ко мне с этой просьбой». «Нет», — неохотно призналась управляющая. «Но пусть полиция считает ее гибель несчастным случаем, иначе пресса мигом ухватится. Зажаренный факт, желтуха, сплетник, лупа...» И же с ними придут в восторг, церемония герой Бака будет омрачена. Мне стало грустно. Праздник не отменят, конечно нет, воскликнула Варвара Семеновна. В него куча денег вложена, гости и журналисты созваны. Нельзя дать задний ход. И ты знаешь, премия будет ежегодной, а значит должна стартовать красиво, без малейшего налета скандала. Ступай в Бразилию, сделай это для меня, очень тебя, Стёпа, прошу. Поверь, в долгу не останусь, я человек благодарный.